Глава 8. В агентство Лира они тоже отправились вместе, по дороге обсуждая Кочинову старшую. Удивительно легкомысленная женщина, вы не находите, спросила Настя у Тарадина. Какие-то люди подьявно надуманными предложениями ищут её дочь, а она всем уверит и совершенно не беспокоится. По-моему, она даже Не интересуется, где Тамара. Ну, привыкла, наверное, что дочь живёт своей жизнью и не вмешивается. Позвонила, жива здорова, и, слава богу. Но вообще-то она действительно чрезвычайно доверчива. Видно ни разу не нарывалась, ответил Владимир Антонович. Просто удивительно, как её до сих пор не обманули и не ограбили. ведь пускают в дом кого ни попадя, даже документов не спрашивают. Впрочем, не зря говорят, то чего боишься, непременно случается. Она не боится. Вот с ней и не случается ничего. В лире они не стали выдавать трогательную историю о любви, прикидываясь частными детективами. Настя сочла, что пора уже действовать официально и начала прямо с директора. Директор агентства, молодой здоровяк с накачанными мышцами культуриста, объяснил, что приёмом заявок занимается диспетчер, а распределением их между переводчиками старший менеджер Лариса Дыденк. Так что только она может знать, не подписывала ли Коченова в последнее время какие-нибудь Контракт. Но Лариса надежд не оправдала. Последний контракт, который я устроила Тамаре, был заключен с Министерством социальной защиты. Они отправляли группу детей-инвалидов в экскурсионную поездку по Европе. Им нужны были переводчики. Они запрашивали у нас двух немцев и двух французов. Это было в июне. И что же, после июня Тамара сидела без работы? удивилась Насть. Ну почему же, усмехнулась Дядянка. Тамара хороший специалист, она никогда не сидит без работы. Но ведь она связана не только с нами. А контракт на работу с выездом в Австрию в середине сентября шёл не через вас, а Нет, покачала головой дедёнка. В Австрию я её не отправляла. Я вообще её давно не видела. А с какими ещё агентствами работала Коченова? Не знаю. Переводчики не любят распространяться о своих контрактах, а многие наниматели специально просят их сохранять коммерческую тайну и не рассказывать, на каких переговорах и с участием каких сторон они присутствовали. Значит, подсказать ничего нам не можете? Нет, к сожалению, не могу. Ну что ж, спасибо и на этом, вздохнула Настя, пряча блокнот в сумку и вставая. А что случилось-то? спросила Лариса, когда Настя и Тарадин уже подошли к двери. Зачем вам, Тамара, контракт хотим заключить. ответил Тарадин. А Тамаре Коченовой очень хорошие отзывы, в том числе и в части сохранения коммерческой тайны. А какие же в милиции коммерческие тайны? удивилась Дыдянка, приняв слова Тарадина за чистую монету. Расследование экономических преступлений с участием иностранных фирм, например, пояснил тот с деловым видом. А, тогда, конечно. Они вышли из лиры и молча побрели к машине Тарадина. Она что-то знает, пробормотала Настя, останавливаясь и дожидаясь, пока Тарадин откроет ей дверь изнутри. Она что-то знает, но молчит. Почему вы решили Она слишком поздно спросила, почему мы ищем Тамару. То есть её это не удивило, поэтому она и не спросила, а только потом вспохватилась, что нужно сделать лицо. И ещё. Она слишком легко скушала ваше враньё про коммерческие тайны в милиции. Ей хотелось, чтобы мы поскорее ушли, поэтому Для неё подошёл бы любой ответ, даже если бы вы сказали о контактах с инопланетянами, для которых нужен не просто переводчик с немецкого, а именно коченого. Эта Лариса наверняка что-то знает, но, видимо, Тамара просила её никому не говорить. Не получается, заметил Тарадин, включая двигатель. Если Тамара просила не говорить, то она их Саприну не сказала бы. А Саприн, похоже, её всё-таки нашёл. Тут что-то другое. Но я с вами полностью согласен, что-то есть. Куда едем? В Министерство социальной защиты. Попробуем там искать.